Глава 14. Древние гимны Хара наблюдала за тем, как открываются ворота. Солнце только поднималось, и ночная прохлада еще цеплялась за кожу. Однако она уже сидела в седле, укутавшись в плащ, чувствовала вес меча и думала, что скоро станет свободна. Её не прельщала идея предстоящей вылазки, если бы невозможность сбежать. Нужно лишь выбрать момент. Хара убеждала себя в том, что непременно его дождется. В груди теплилось предвкушение, но оно мешалось со страхом оказаться одной, или хуже, быть убитой. Ридесар решил выдвинуться с отрядом в 10 человек. И как только грянул рассвет, они, взяв с собой оружие и припасы, устремились в путь. Харе наконец стало казаться, что время пошло, и сейчас меньше, чем в прежние дни она чувствовала себя пленницей. Однако ощущение беспомощности никуда не делось. Правая рука оставалась нерабочей, и принцесса угнетала мысль, что может случиться, покинь она отряд Ридесара. Никакого плана в голове Хары не было и она не представляла, что будет делать после того, как окажется одна посреди леса. В очередной раз девушка признала, что зря покинула Карлайла. Какова вероятность столкнуться с ним еще хотя бы раз в этой жизни? «Он найдет меня разве что на арене, если мы оба доживем до этого дня». Хара сжала поводья левой рукой. Утром она выпила отвары из трав. Остатки вылила во флягу, поскольку кипятком в пути особо не разживешься. «Надеюсь, это хоть немного поможет», — думала она. Впереди ехала Ридесар. За ним еще четверо мужчин. После Хаара, а следом и все остальные. Девушка чувствовала дискомфорт, потому что знала — Расположение среди этих людей ей не снискать. Все они были убийцами и насильниками, только прикрывались масками добродетели, считая, что защищают границу государства от вражеских сил. Впрочем, Хара сомневалась, что некто отчаянный осмелился бы напасть на Ривердас. Репутация страны отталкивала даже смельчаков – Само название у многих ассоциировалось со смертью. От отца девушка узнала, что «ривердас» с языка переводится как «оплот победителя». В детстве Хара интересовалась, почему именно род Дефоу стоит у власти, на что отец выдал несколько невнятных предложений о Великой Кровавой войне, с которой не могла сравниться ни одна предыдущая. Только сильный король может вести за собой неукротимый и ярый народ. Только в страхе перед властью люди будут верны и покорны. Даже самые дикие твари склонят головы перед воином, не знающим трусости и поражений. «Проиграв один бой, ты проиграешь войну». Так говорил Сарвейх. Ихара не знал, от чего пугается больше. Возможно, и ранней смерти или жизни, где на нее обрушится страшная ответственность. Она хотела жить, но слабо представляла себя на троне. Каково это? Нести ответственность за целое государство? Не проще ли умереть? Казалось, сама судьба решила, что род Дефоу себя исчерпал. На троне теперь новый правитель государства. Тиул, чья репутация опережает своего обладателя. Но можно ли назвать его достойным воином? На каком основании он занял этот трон? Какие бы чувства ни распирали изнутри, она не могла стерпеть нанесенного семье оскорбления. Погибни Ландар в честном бою, все было бы решено, но ему не дали шанса. Ахари всегда казалось, что именно старший брат станет сильным и справедливым правителем. Она надеялась, что Иландар изменит это место, упразднит варварские законы, придуманные предками для сохранения мнимого мира. Но все осталось на своих местах. Теперь брат превратился в назойливого призрака и выбрал ее в качестве жертвы. В глубине души Хара понимала, что это эгоистично. Заставлять ее делать то, что сам не сумел. Разве она мало чем пожертвовала? Почему она должна страдать, когда облажался другой? Проведя большую часть жизни во дворце, Хара плохо представляла, чем живет Ривердас и каких рожает людей. Все прочитанные книги и уроки вместе не давали нарисоваться реальной картине, четко проступившей в сознании за годы жизни за пределами крепостных стен. Сейчас она смотрела правде в лицо, и эта правда пугала. То, что отец некогда выдавал за честь и праведность, превращалось в пыль и оседало осадком распутства, алчности, жестокости. Как никогда прежде Хара чувствовала отвращение к Ривердасо. Эта страна не заслужила, чтобы за нее лили кровь. Мысль, что в случае победы над Лангреном она не только отомстит за Иландара, но и станет королевой и страшила. Однако крупица, затесавшаяся в дальний, никогда не освещаемый уголок души, все-таки жаждала власти. Хара не признавала этого, хотя все чаще сталкивалась с мыслью, что Иландар – не единственная причина ее побега. Увлеченная размышлениями о прошлом и далеком будущем, девушка не заметила, как они отъехали от Лакуды, как лес окружил их, а широкая дорога постепенно сузилась, перестав вмещать более двух всадников в ряд». Вокруг простиралась безграничная слепая тишина, иногда спотыкающаяся о сухие ветки и запутывающаяся в кронах деревьев. Только голоса мужчин, рассказывающих друг другу блеклые шутки, нарушали замершую идиллию, напоминающую забвение или утренний сон. Хара чувствовала себя лишней. «Где она была бы сейчас, если бы не разделилась с Карлайлом?» «Уж верно, пальцы на руке остались бы целые. Хара вспомнила безголовых всадников и содрогнулась. «Кто мог сотворить подобное зверство?» «Местные, которым наскучила размеренная жизнь?» Магии или чудовища, о существовании которых девушка и не подозревала?» Возможно, виновники скрывались поблизости, и Харе хотелось, чтобы это оказалось не так. Чтобы Редесар ошибся, и зверское племя давно миновало границу. Если убили предыдущий отряд, почем знать, что не прикончат и этот? Сама того не заметив, Хара начала напевать протяжный старинный мотив. Лесная тишина стала гуще, Песня всплыла в сознании, но большую часть слов девушка уже не помнила. Она доносилась откуда-то из прошлого, далекого детства, из уст матери. На поле брания растерзано тело. Как только дорога слегка расширилась, Хара услышала голос Ридесара. «Эй, девчонка, пойди сюда!» Девушка нервно облизнула губу. Не хотелось лишний раз привлекать внимание, но предлога для отказа она тоже не нашла, поэтому пустила лошадь рысцой, догнав командующего, и пристроилась рядом, потеснив одного из дозорных. «Боится, что я сбегу?» Хара взглянула на мужчину, однако не увидела на его лице признаков беспокойства. «Услышал, что ты насвистываешь», — сказал он, — «Где ты узнала эту песню?» «Не помню, Сир. Кажется, слышала в детстве. Я и строчку только одну знаю. Случайно пришла на ум». «Достаточно древний гимн. Многие считают, что его сочинили во времена Великой Кровавой войны. Но это не так. Раньше он звучал не на нашем языке и не людьми был писан». «Правда?» Искренне удивилась Хара, А вам это откуда известно? Когда долго живешь, учишься не только слушать, но и слышать. Не все секреты тщательно оберегаются. Известный факт. Во время войны были популярные жертвоприношения. Уж не знаю, из-за них ли вспыхнула эпидемия и прочие бедствия. Козни магов? Чушь. ⁇ Людей! ⁇ Хара повела бровью. Зачем людям заниматься подобным? Чтобы уничтожать тех, кто сильнее. Мы не можем делать того же, что и маги, очевидно. Но это шахова сила, использующая ее проклятые. Как будто мы без этого святы». Складывается впечатление, что вы ставите под сомнение правильность законов божьих. Губы Редесара тронула смутная улыбка. Верящий безоговорочно глуп. Странная позиция. Если бы не Гиул, ни один из подобных вам не попал бы в Аридон. А ты уверена, что это место обители блаженства? «Да». «Почему?» Хара не сразу нашла ответ. «Действительно, почему?» «Потому что так говорили священники. Но они не видели, что скрывается по ту сторону бытия. Спросить бы у Иландара. Но он призрак, застрявший среди живых. Откуда взяться уверенности?» «Молчишь?» «Да. Осуждаете?» Люди часто молчат, когда им нечего ответить. А нечего ответить тем, кто ни в чем не разбирается. Откуда столько суждений в голове воина? Разве одно мешает другому? Мысли, в отличие от меча, не убивают. Девушка хмыкнула. «Пусть так. Все имеют право придерживаться какого-то мнения». «Нет, не все. Не все. Только те, кто уверен, что за это мнение их не убьют. А вы, значит, уверены. На краю-то страны более чем, если убьют явно по другой причине». Хара присмотрелась к командующему. «Действительно, пограничники вели себя слишком развязно». Да и страх вызывали совершенно иные обстоятельства. Здесь существовал только один закон. И этим законом был Ридесар. Что ж, насчет Бога вы высказались. В таком случае, что думаете насчет нынешнего короля и кончины Иландара-де-Фоу? Что я думаю? Ридесар усмехнулся и выдержал паузу. Все короли — ублюдки. Но мы служим им, потому что так заведено. Они не делают нашу жизнь лучше и толком вообще ничего не делают. Мне плевать, кто там на троне и как он откинулся. Здесь, за пределами столицы и дворца, каждый день кто-то умирает. И это не королевская смерть. Вчера ты сама видела. «Что думаешь об этих обезглавленных людях?» «Очевидно, что ничего. Тебе плевать, как и королю. Почему мне или кому-либо еще не должно быть все равно? Мы всего лишь мясо, Хара, и короли ничем не лучше». Девушку ответ оскорбил. Но в глубине души она признала правоту командующего и не стала развивать эту тему. Ей казалось, что Редесар уважал ее отца, что он должен был высказаться в защиту Иландара. Но не получив желаемого ответа, она прикусила язык. Несколько часов они ехали в молчании, после чего Редессар распорядился устроить привал. Дозорные свернули с дороги, перекусили и переключились на беседы. Хара села поодаль, сторонясь незнакомцев, и периодически осматривалась, обдумывая варианты побега. «Отвлекутся ли они от цели, чтобы поймать меня? Я ведь не представляю ценности. Меня никто не узнал. Я не должна быть для них важна. А если сбегу и столкнусь с теми, другими?» «Пошли потренируемся, девчонка». Внезапно предложил Ридессар. Хара вздрогнула, потому что не заметила, как он подошел. Мысли утопили бдительность. «Тебе нужно развивать левую руку, пока заживает правая. Не будем терять времени. Бери меч». Хара повиновалась без пререканий. Она хотела получить знания сейчас, в ситуации, исход которой пока трудно предсказать. С настоящим оружием тренироваться сложнее, но чувство, что все происходит по-настоящему, отрезвляло девушку и не давало ей расслабиться. Хара боялась новых травм. Особенно осторожно приходилось обращаться с правой рукой и следить за тем, чтобы не слетела перевязка. Поразительное равнодушие не позволяло Ридесару церемониться и сопереживать. Убить девушку, однако, он тоже не пытался. И лишь по этой причине она была ему благодарна. Познакомься мы при других обстоятельствах. Он мог бы показаться мне приятным человеком. Есть ли различия между ним и всеми этими людьми? Есть ли у него та честь, о которой когда-то говорил отец? Понятие «чести» оно слишком исказилось. Хара внимательно слушала наставления, однако левая рука оставалась деревянной. Движения ее были нелепыми и необдуманными, будто девушка впервые взяла в руки меч. Как никогда ранее она осознавала свою беспомощность не только перед Лангреном, но и любым хоть сколько-нибудь опытным мужчиной. «Он хороший воин, стоит отдать должное». «Я могла бы многому научиться, но как долго я смогу здесь быть? Есть ли время, которым я могу себя ограничить? Если выпадет шанс?» После небольшой тренировки и отдыха отряд снова оседлал коней и вернулся на дорогу. На сей раз Хара старалась держаться вблизи Редесара, прислушиваться к разговорам и делать выводы. Впрочем, ни о чем серьезном мужчины не говорили, а командующий и вовсе молчал. «Вы знаете, кого мы ищем?» – спросила Хара спустя час пути, посчитав, что может развлечь себя беседой. «Нет», – отозвался Ридесар, – «но я надеюсь, мы найдем их раньше, чем они найдут нас».